Корабль погиб безвозвратно. Кливи стал бродить по окрестностям в поисках еды. Вокруг рос плодоносный кустарник. Кливи осторожно надкусил неведомый плод и счел, что он терпкий, но вкусный. Он до отвала наелся ягод и запил их водой из ручейка, что журчал неподалеку в ложбинке. Пока он не видел никаких зверей. Как знать, сейчас они чего доброго окружают его кольцом. Он постарался отвлечься от этой мысли и занялся поисками укрытия. Самое верное дело – затаиться, пока не придут спасатели. Он блуждал по отлогим холмам, тщетно пытаясь найти скалу, деревце или пещерку. Дружелюбный ландшафт мог предложить разве что кусты высотой в 6 футов. К середине дня он выбился из сил, пал духом и лишь тревожно всматривался в небо. Чего нет спасателей? По его расчетам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки, от силы за двое, если почмейстер правильно указал планету. В небе что-то мелькнуло. Он взглянул вверх, и сердце его неистово заколотилось. Ну и картина. Над ним, без усилий балансируя гигантскими крыльями, медленно проплыла птица. Один раз она нырнула, словно провалилась в яму, но тут же уверенно продолжила полет. Птица поразительно смахивала на стервятника. Кливи побрел дальше. Еще через мгновение он ощутился лицом к лицу с четырьмя слепыми волками. Теперь, по крайней мере, с одним вопросом покончено. Кливи можно выследить по характерному запаху его мысли. Очевидно, звери этой планеты пришли к выводу, будто пришелец не настолько чужероден, чтобы его нельзя было съесть. Волки осторожно подкрадывались. Кливи испробовал прием, которым которому прибег накануне. Вытащив из-за пояса металлический стержень, он принялся воображать себя волчицей, которая ищет своих волчат. «Не поможет ли один из вас, джентльмены, найти их?» «Еще минуту назад они были тут. Один зеленый, другой пятнистый, третий. Быть может, эти волки не мечут пятнистых детенышей?» Один из них прыгнул на Кливи. Кливи огрел его стержнем. И волк, шатаясь, отступил. Все четверо сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Кливи безнадежно пытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете. Бесполезно. Волки упорно надвигались. Кливи вспомнила о пантере. Он вообразил себя пантерой, рослой пантерой, которая с удовольствием полакомится волком. Это их остановило. Волки тревожно замахали хвостом, но позиции не сдавали. Кливи зарычал, забил лапами по земле и подался вперед. Волки попятились, но один из них проскользнул ему в тыл. Кливи подвинулся в бок стараясь не попадать в окружение. Похоже было, что волки не слишком-то поверили спектаклю. Быть может, Кливи бездарно изобразил пантеру? Волки больше не отступали. Кливи свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк стремглав пустился на утек, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на Кливи и сбил его с ног. Барахтаясь под волками, Кливи испытал новый прилив вдохновения. Он вообразил себя змеей, очень быстрой, со смертоносным жалом и ядовитыми зубами. Волки тотчас отскочили. Кливи зашипел и загнул свою бескосную шею. Волки яростно ощерились, но не выказали никакого желания наступать. И тут Кливи допустил ошибку. Рассудок его знал, что надо держаться стойко и проявлять побольше наглости. Однако тело поступило иначе. Помимо своей воли он повернулся и понесся прочь. Волки рванулись до гонку, и, бросив взгляд кверху, Кливи увидел, что в предкушении поживы слетаются стервятники». Он взял себя в руки и попытался снова превратиться в змею, но волки не отставали. Вьющиеся над головой стервятники подали Кливи идею. Как космонавт, он хорошо знал, как выглядит планета сверху. Кливи решил превратиться в птичку. Он представил себе, как парит в вышине, легко балансируя среди воздушных течений и смотрит вниз на ковром расстилающуюся землю. Волки пришли в замешательство. Они закружились на месте, стали беспомощно подпрыгивать в воздух. Кливи продолжал парить над планетой, взмывая все выше и выше, и в то же время медленно пятился назад. Наконец-то он потерял волков из виду, и наступил вечер. Кливи был измучен. Он прожил еще один день. Но, по-видимому, все гамбиты удаются лишь единожды. Что он будет делать завтра, если не придет спасательное судно?